Глава 27. Мисс Силвер пережила непростой вечер. Ланч получился не из приятных. Флоренс изо всех сил постаралась и вышло очень мило. Вкусные деревенские овощи, сливовый пирог, лучшее, что удалось приготовить из мясного пайка. Но, как бы ты ни был хладнокровен, трудно наслаждаться едой когда напротив сидит человек, который как будто только что услышал свой смертный приговор и приготовился к немедленной казни. Мисс Браун больше, чем когда-либо, напоминала Медузу. Она не сводила глаз тарелки, но ничего не ела, порывистыми механическими движениями, ковыряя еду вилкой. Мисс Софи поняла, что больше не выдержит, и умоляюще произнесла «Мидора!». Лицо мисс Брауна осталось бесстрастным. Глаза опущены, тяжелые черные волосы заслоняют мраморный лоб, густые черные ресницы отбрасывают тень на лицо. Это и впрямь было до высшей степени мучительно. И вдруг мисс Софи потеряла терпение. Ее голос, хоть и не громкий, задрошал от досады. «Мидора, ты заболеешь?» Кроме того, Флоренс страшно огорчается, если оставляют недоеденным то, что она приготовила. Подумай о моряках, которые вынуждены вести еду за сотни тысяч миль. Не знаю, что толку, если заморишь себя голодом, но ты меня расстраиваешь. Очень расстраиваешь. Она закрыла глаза, и из-под век показались две яркие слезинки. Черные ресницы мисс Браун поднялись обнажив мрачные глаза она прошептала простите лучше я выйду она отодвинула стул и неспешно вышла из комнаты словно брела во сне мисс софи разрыдалась когда добрую старушку успокоили и ланч завершился мисс сильвер отправилась наверх постучав в дверь мисс браун она так быстро вошла что та и не успела заметить появление гости. мисс браун удивилась настолько сильно что ледяное самообладание поколебалось. Мисс Сильвер неодобрительно кашлянула. «Я пришла, чтобы немного побеседовать с вами. Может быть, присядем?» Мисс Браун покачала головой. «Вы детектив. Мне нечего вам сказать». Мисс Сильвер сочувствием взглянула на компаньонку. «Вы очень несчастны». Мисс Браун быстро отвернулась и подошла к окну. Она стояла там, глядя во двор, но ничего не видя. Ее ослепили слезы. Она не двигалась и не вытирала их. А они напоминали кристаллы, при взгляде сквозь которые окружающий мир утрачивал форму и смысл. Мисс Силвер произнесла. «Будет гораздо удобнее, если вы сядете. Нет ничего страшного в том, что вы плачете. Но давайте все-таки поговорим». Мисс Браун сделала медленный отрицательный жест. Но мисс Сильвер бодро продолжила. «Э, «Давайте рассудим практически. Если что-то случилось, нет смысла задерживаться в прошлом или отвергать требования настоящего. Я вижу, мистер Харш был вашим другом, но он мертв, и его нельзя воскресить. Мистер Мэддок жив? Пока! Он жив, но в очень опасном положении». Почему-то вы решили, что он убил мистера Харша. Пожалуйста, объясните, почему вы так считаете?» Не двигаясь, мисс Браун повторила слова, которые уже всем набили оскомину. «Мне нечего сказать». Мисс Сильвер вздохнула. «Боюсь, вы поступаете неразумно. Если мистер Мэддок виновен, ваше молчание не докажет обратного. Против него очень серьезные улики» если он не виновен, ему поможет любой факт. Мало кто способен судить о том, как будет лучше для человека, которому он неравнодушен. Пожалуйста, дайте мне шанс раскрыть правду. Многое в этом деле невозможно объяснить, если исходить из того, что мистер Медок виновен. Будьте откровенны со мной, и вы вряд ли пожалеете. Мисс Браун продолжала рассматривать бесформенный мир сквозь кристалл, Непролитых слез. Она вновь слабо качнула головой, как бы говоря, нет. Мисс Сильвер сказала негромко и ласково. Вы совершаете большую ошибку. Вы не приняли во внимание, что сторона обвинения вызовет вас в качестве свидетельницы, И тогда вы будете вынуждены говорить. Даже если вы готовы отказаться и понести наказание за неуважение к суду, Ваше молчание самым ужасным образом отразится на судьбе мистера Медка. Адвокат обвинения задаст вопросы, которые в отсутствии ответов лишь укрепят подозрения. Вы никоим образом этого не избежите. Мисс Браун резко повернулась. Слезы, которые ослепляли женщину, текли беспрепятственно, а глаза сверкали. Она произнесла «Меня нельзя!» Вызвать в качестве свидетельницы. Я жена мистера Медока. Мисс Силвер отозвалась. — Надо же! — Пожалуйста, сядьте, прошу вас. Так будет гораздо удобнее нам обеи. Я уже заметила, что если хотя бы маломальский значительный разговор ведется стоя, он непременно тяготеет к излишнему драматизму. — Настоятельно прошу, сядьте! Мисс Браун подошла к креслу и села, вдруг обрадовавшись этой возможности. Избавившись от напряжения, она почувствовала вялость и слабость и поняла, что очень мало ела в последние дни. Мисс Браун откинулась на спинку и закрыла глаза. Она услышала, как мисс Силвер вышла из комнаты и вскоре вернулась. К губам Мидоры поднесли чашку с супом. Когда она выпила ее ласково и спокойно, попросили поесть разогретого мяса и овощей, после чего мисс Браун обнаружила, что гостья дружелюбно смотрит на нее. — Почему же вы не открыли сержанту Эбботу то, что сейчас сказали мне? — Не знаю. — Мисс Силвер кашлянула. — Вы поступили не очень благоразумно. Если слишком долго хранить тайну, это войдет в привычку. — Да... — подтвердила мисс Браун. — Не расскажете ли, когда и где вы поженились? Нужно заручиться доказательствами, иначе вам не уклониться от вызова в суд. Пять лет назад в Лондоне, 17 июня, брак зарегистрирован в Боунском бюро. Мы молчали, потому что Эван ждал назначения. Строго говоря, мы не могли позволить себе брак, но очень любили друг друга. Это не касалось никого, кроме нас. Он должен был поддерживать сестру. Я продолжала заниматься своими делами, а он — своими. Мы встречались, когда находили время, и иногда проводили вместе выходные. Мисс Браун бросала короткие, разрозненные фразы, ее голос звучал бесстрастно, как будто женщина оглядывалась на пять лет назад и постепенно припоминала. И никто не знал, сколько облегчения — дала ей возможность вспоминать и говорить. Она откинула назад тяжелые волосы и уронила руки на колени. «Конечно, мы ссорились. Мы не настолько молоды, чтобы жить подобным образом. Люди средних лет мечтают о доме и о родственной душе, о самых естественных вещах, которые для нас были недоступны. Работу, на которую надеялся Эван, досталась другому». Чтобы содержать меня, он должен был перестать содержать сестру, но не мог этого сделать. Ссоры стали серьезнее. У Эвана очень скверный характер, но я бы справилась, если бы мы жили нормальной жизнью. Но у нас не было возможности, и мы расстались три года назад. Он даже не написал. Потом я услышала, что он получил правительственное назначение. Я подумала, вдруг мы снова встретимся, но я не могла уехать, не могла себе этого позволить. Потом старая дама, у которой я жила, умерла, завещав мне некоторую сумму. Денег хватило, чтобы нас спасти. Ну, если бы я их получила раньше. Я задумалась о том, чтобы переехать в Борн. Одна знакомая свела меня с мисс Фелл, и почти год назад я приехала. Сначала я думала, что все будет хорошо, но потом мы опять поссорились. Мэдок начал устраивать сцены из-за мистера Харша. Она вновь отбросила волосы с лица и с мукой взглянула на мисс Сильвер. «Никакой причины не было, ровным счетом никакой. Мы говорили о музыке, а иногда об Эване, которого оба любили. Но у него такой тяжелый характер. Наверное, он риновал к нам обоим. Тем вечером он знал, что мистер Харш отправился играть на органе. Эван вышел на улицу, нашел меня и отобрал ключ». Именно так, как сказал этот мальчик. И я не знаю, я не знаю, что случилось потом. Значит, нужно выяснить, бодро и оживленно подытожила мисс Сильвер.